Глава 11. Астрахань. Мой уход от попутчиков. Поиски работы. Встреча с астраханскими анархистами и выезд из Астрахани. Как только мы все вступили на мостовую города Астрахани, мы в первую очередь обратились в Астраханский совет с просьбой дать нам квартиры. В совете нам дали записку на занятие номеров в одном отеле, в котором я и переночевал одну ночь. А затем я с товарищами Любимовым и Ривой пошли искать работу, чтобы неделю-две прожить, не навлекая на себя никакого подозрения. Да и хотелось познакомиться с населением Астрахани, с его отношением к революции и к новой власти. Товарищ Любимов нашел себе работу матросом на частном пароходе я познакомился с одним из местных максималистов, который осветил мне положение Астраханского фронта и посоветовал мне обратиться в Краевой Астраханский совет, который помещался в это время в Астраханской крепости, в архиерейском доме. Там, дескать, мне посодействуют найти подходящую работу. Товарищу же Риви работы на пишущей машинке не попадалось. И она, оставив поиски работы, возвратилась к остальным товарищам. Добился я пропуска в Краевой Астраханский Совет. В Совете меня принял товарищ председателя Максималист Авдеев. Долго говорил он со мною, расспрашивая меня о том, кто я, большевик или социалист-революционер, правый-левый, или максималист, или анархист, то о положении противонемецкого фронта, то о том, как украинские труженики встретили немецкие армии и так далее. Обо всем я говорил с ним совершенно свободно и откровенно. Лишь не сказал, какой революционной группировке принадлежу. На желание максималиста узнать это я ответил тремя десятками слов. «Зачем вам лезть в мою душу? Документы мои говорят, что я революционер» и говорят о том, какую я играл роль в известном районе на Украине. Контрреволюционерам я не принадлежал и не принадлежу». Товарищ Авдеев несколько смутился моим ответом, однако был мил и искренен в дальнейшем разговоре. Он спросил меня, не желаю ли я остаться пока что в агитотделе при Краевом совете. Я ответил «Я хочу работать и буду работать» где угодно, кроме чрезвычайки и милиции. Он вызвал председателя агитотдела, который через 10 минут прибыл. Последний был грузин. Авдеев познакомил меня с этим грузином, левым большевиком по убеждениям, и я был зачислен членом агитотдела на паек хлеба и на бесплатную квартиру. От квартиры я отказался, так как уже нанял с Любимовым. В тот же день я перешел от своих товарищей из отеля и поселился вместе с Любимовым. Помню, мои попутчики были недовольны, что я от них ухожу. Но я хотел уединиться, хотя бы в ночное время, от споров и крика. Я вел записи о своем отступлении из Украины, о связанном с ними путешествии, и поэтому на возмущение товарищей я не обращал внимания. Тем более, что эти мои товарищи нашли себе дешевые номера и решили задержаться в Астрахани на несколько месяцев, тогда как я должен был во что бы то ни стало быть к 1 июля на Украине, если и не в самом «Гуляйполе», то обязательно в его районе. Сперва товарищи удивлялись и моему уединению, и моему бесчувствию к их ропоту, но когда узнали, в чем дело, Они начали посещать меня, во всем советоваться, вплоть до моего отъезда. За те дни, что я числился в отделе, я разыскал астраханскую группу анархистов-коммунистов. Она издавала газету «Мысли самых свободных людей». Товарищи из этой группы показались мне очень славными работниками, но они не могли развернуть свои работы. Они были связаны чекой. Им нельзя уже было свободно выступать с идейной критикой против всех ужасов, творившихся чекой. В их бюро всегда находились чекисты, правда не официально, а под видом рабочих или интеллигентов, разочаровавшихся в той или иной идее и теперь ищущих себе духовного удовлетворения в анархизме. Большинство дней моего пребывания в Астрахани я и проводил то с тем, то с другим товарищем из группы астраханских анархистов. Тут же в Астрахани, в газете «Мысли самых свободных людей» я поместил первое свое стихотворение, написанное на московской каторге под названием «Призыв» и за подписью «Скромный», мой псевдоним на каторге. За эти дни я имел возможность походить по городу, свободно осмотреть развалины его зданий. «Почему он так разрушен? Что здесь, жестокие уличные бои были, что ли?» спрашивал я и у своих товарищей, и у официальных максималистов и большевиков. И получал один ответ. Во время революции здесь восстание против царской власти и власти временного правительства делали кавказцы, В их представлениях революция тесно связана в ее практической стороне с грабежом. Они жгли буржуазные дома, жгли магазины. Требовалась большая организационная сила и энергия со стороны революционеров, чтобы очистить от этой примеси принципы революции. И действительно, кто мог взглянуть на этот город в то время – Тот мог бы сказать, что спасение другой его части от разрушения стоило колоссальных усилий тем, кто вел за собой массы угнетенных властью, оскорбленных и униженных обратным грабежом со стороны буржуазии всех видов, которая под покровительством власти совершала его над этими массами. Однако возвращусь к моему агитотделу. За неделю, что я в нем числился и ходил на его совещание, я заметил, что за мною следят, что-то подмечают. Но не показывая виду, я набрался нахальства. Наравне с другими видными членами агит-отдела вносил свои поправки по тем или другим вопросам, вмешивался в споры об экономической и политической стороне жизни страны. И это как будто проходило мне. Но проходит день, другой, третий. Я сдержан, но определенно говорю красногвардейцам, уходившим на Петровский боеучасток фронта революции, что в задачу нас всех, трудящихся, входит одна цель. Это полное экономическое и политическое раскрепощение себя. Революционный солдат должен над этой целью серьезнейшим образом подумать, и провозгласить ее лозунгом дня. Этого воодушевит трудящихся во всех уголках страны, и наша победа над контрреволюцией завершится празднеством мира, равенства и свободы, на основе которых начнет строиться новое свободное коммунистическое общество. За то, что я осмелился говорить с революционными солдатами не по программе агитотдела, я получил особое замечание – с выдачей мне на дорогу денег и с запросом «Вы, кажется, стремитесь в Москву?» «Да-да, я должен пробираться в Москву», — ответил я своим коллегам из астраханского агитотдела. А затем зашел в группу астраханских анархистов и, попрощавшись с ними, заглянул к товарищу любимого на работу, попросил его пойти и купить мне на какой-либо пароходной пристани билет до Саратова а сам начал укладывать свои вещицы в чемодан с расчетом, чтобы сегодня же покинуть полуразрушенный, на взгляд социально-демократический, но в действительности чуждый демократизму и социализму, город Астрахань. Товарищ Любимов пошел за билетом, но не купил его. Вернулся ко мне без билета и заявил, что я ошибся, дав ему денег на билет до Саратова. «Тебе, — говорит, — билет нужен до Царицына». «Ведь твои друзья-коммунары и твоя жена находятся под Царицыным?» Словно кипятком ошпарил меня товарищ Любимов, не взяв мне билета потому, что я, дескать, ошибся, куда мне нужно было ехать. Я с ума сходил от досады, тем более, что пароходы были, но теперь уже ушли. Я должен был оставаться еще на сутки в Астрахани. Итак, я остался, не поехал. Любимов был рад и не скрывал этого. Лишь когда я ему объяснил, что могу опоздать, вовремя возвратиться на Украину, и что мне теперь не до коммунаров и не до жены, поселившихся на крестьянских квартирах и живущих в мирной обстановке, он смутился. От злости теряю равновесие, тычу ему под нос кучу газет, кричу «На, смотри и читай, что делается на Украине». Всюду шамполуют, стреляют, вешают революционных крестьян и рабочих, а ты мне говоришь, что я ошибся в названии места, до которого нужно было купить мне билет. Ты говоришь, будто я думал взять билет до Царицына, а сказал — до Саратова. Сумасшедший ты, дружище!» А когда мы оба успокоились и сели за стол поужинать, я снова прочел сведения из Украины о том, как возвращаются в свои усадьбы бежавшие из них во время революции помещики, и как с помощью солдат немецкой и австрийской армии у крестьян отбирают живой и мертвый инвентарь, как крестьян наказывают. Параллельно с этим вспомнил я и сопоставил все те наказания, которым я лично подвергался на каторге за непокорность режиму. Это напомнило мне мое обещание, данное, сидя еще в гнусных казематах тюремных стен, вырваться на волю и отдаться всецело делу борьбы трудящихся с их бесправием, соответствующими времени средствами. Я перебрал мысленно причины нашего отступления из Украины. Все те практические соображения, которые понудили меня после Таганрогской конференции, Двинуться с рядом товарищей на известное время Из Таганрога далее вглубь России Благодаря чему я теперь путаюсь в полуразрушенной Астрахани Я передумывал все это И жестоко укорял себя за выезд из Украины А время неслось своим чередом И мне казалось, оно так быстро и так много уносит От меня того, что, быть может, другие будут переживать На чем, быть может, многие погибнут Там, на Украине В вооруженной схватке революции Со своими палачами Все это меня возбуждало Усиливало во мне гнев на самого себя На товарища любимого На всех, с кем я связался В пути следования на Москву Но больше всего злился я На большевистско-левоэсеровскую власть Которая мне казалась Самой главной виновницей того Что трудовой организм страны разорван на разного рода политические группировки, благодаря чему народ оказался беспомощным поднять все свои силы на борьбу с вооруженной контрреволюцией и помешать ей овладеть Украиной. Во имя авантюристических целей отдельных политических шовинистов, во имя их власти над украинским трудовым народом, истреблялось теперь все лучшее в революции – Вырывались из ее рядов самые преданные революционные сыны. Убивались они, а с ними и надежды многомиллионных украинских тружеников села и города на победу революции. Правда, подлейшая Центральная Рада сдала уже в это время свою власть Гетману. Вся эта контрреволюционная сволочь, которая, видимо, сама не замечала, куда шла до сих пор и куда вела своих союзников, немецких и австро-венгерских сатрапов, была теперь в плену у этих самых союзников. Она уже не могла сама творить того гнусного дела против революции, которое она творила и позволяла от своего имени творить этим своим союзникам. И эти добрые, славные союзники, на которых Центральная Рада так надеялась в своей борьбе с большевиками, левыми социалистами, революционерами, анархистами, в борьбе со всей революцией, теперь низвергли свою союзницу и предоставили украинским буржуа водрузить на ее место Гетмана. Теперь он, этот новоиспеченный царь-бандит, дал свое имя немецким и австро-венгерским бандитам, чтобы они могли творить свое гнусное дело над украинским трудовым народом. Бандит Гетман обязался перед Вильгельмом II немецким и Карлом австро-венгерским продолжать в союзе с ними дело украинской социалистической Центральной Рады и продолжать более определенно и с еще большими гарантиями, чем можно было ожидать от Центральной Рады. Немецкие и австро-венгерские цари и буржуа так нуждались в украинском хлебе и мясе, Так желали расцвета украинской монархии и помощи от нее не только хлебом и жировыми веществами, но и живым человеческим мясом, если не против республиканской Франции, то хотя бы против русской революции, этой рассадницы революционных бурь и пожаров, предвещавших гибель буржуазному классу и, в первую очередь, царям и их коронам. На этом деле бандиты нашли общий язык. Украинский бандит, судя по газетам, принял все планы немецко-австро-венгерского военного командования и в отношении украинского трудового народа, и в отношении его богатств. Предвиделось полное ограбление тружеников, ограбление, начатое немцами и австрийцами еще вместе с Радой. Теперь оно имело шансы еще более разрастись, Но неужели же украинские революционные труженики не воспрепятствуют ему? Нет, они опомнятся, они положат конец всей этой подлости. Нужно ехать к ним, нужно быть среди них. Так, освещая товарищу Любимову положение на Украине, каким оно мне представлялось по последним сведениям, я просидел почти до утра. Товарищ Любимов заявил мне, что и он едет со мною но я ему отсоветовал, мотивируя тем, что я сам еще не знаю путей через границу, которая, по сведениям, на всем протяжении бдительно охраняется немцами. Мы условились, что я из Москвы, а в крайнем случае из Курска, напишу ему подробности о границе, и он немедленно покинет Астрахань. Наутро я в сопровождении любимого и Васильева был уже на пароходных пристанях и в последний раз наблюдал всероссийское богатство, выражавшееся в беспрерывном движении тысяч пароходов, шхун, лодок и лодочек, прибывавших и отбывавших с товарами во всех направлениях. Это живописное движение сочеталось с природной красотой дельты реки Волги, окаймленной песчаными берегами и черными заметами на диком пустыре понад берегом а в десять часов утра мы все трое пожали друг другу руки, облобызались, обещая встретиться на Украине, и я влез в каюту парохода «Кавказ и Меркурий». Был час отправки. Покуда пароход отчаливал, мы еще раз перекликнулись двумя-тремя фразами, перебросились, словно дети, двумя-тремя братскими поцелуями, махнули платочками, от отчего я расчувствовался. А далее... Я выскочил на палубу парохода и устремил взор в оставляемую Астраханскую пристань на всю ширь Волги, подходящей здесь к Каспийскому морю, и не отрывался от этих видов, пока движение парохода не скрыло их от меня.